Сотни людей не спеша направлялись к кораблю. Очень многие улыбались Веде или приветствовали ее поднятием руки гораздо более часто, чем Дарветра или Ренбоза. «Вы популярны, Веда?» – заметил Ренбоз. «Что это, работа историка или ваша пресловутая красота?» Не то и ни другое. Постоянное и широкое общение с людьми по роду работы и общественных занятий. Вы с ветром то замкнетесь в недрах лабораторий, То уединяетесь для напряженной ночной работы Вы делаете для человечества гораздо больше И более значительной, чем я Но только для одной, не самой близкой сердцу стороны Чара Нанди и Эвдональ гораздо более известны, чем я Опять укор нашей технической цивилизации Весело упрекнул Дарветер Не нашей, а пережитком прежних роковых ошибок Еще тысячелетия тому назад наши предки знали, что искусство и с ним развитие чувств человека не менее важно для общества, чем наука. В смысле, отношение людей между собой, спросил заинтересованный физик. Вот именно. Какой-то древний мудрец сказал, что самое трудное на Земле – это сохранять радость, вставил Дарветер. Смотрите, вот еще верный союзник Веды. Прямо к ним шел легким и широким шагом Вен привлекая общее внимание своей огромной фигуры «Кончился танец чары», — догадалась Веда. «Скоро появится и экипаж лебедя». «Я бы на их месте шел сюда пешком и как можно медленнее», — вдруг сказал Дарветер. «Ты начал волноваться?» — Веда взяла его под руку. «Конечно. Для меня мучительно подумать, что они уходят навсегда. И этот корабль я больше не увижу». Что-то внутри меня протестует против этой обязательной обреченности. Может быть, потому что там будут близкие мне люди? Вероятно, не потому, — вмешался подошедшим в Энмас чуткое ухо, которого издалека уловила речь Дарветра. Это неизбывный протест человека против неумолимого времени. «Осенняя печаль», — с оттенком насмешки спросил Ренбос, улыбаясь глазами товарищу. «Вы замечали, что осень умеренных широт с ее грустью? Любят именно люди, наиболее энергичные, жизнерадостные и глубоко чувствующие», возразил Мвен дружески погладив плечо физика. «Верное наблюдение!» восхитилась Веда. «Очень древнее». «Дар ветер! Вы на поле?» «Дар ветер! Вы на поле?» Загремело откуда-то слева и сверху. «Вас зовет в ТВФ центрального здания «Юний Ант». Юни-Анд зовет в ТВФ центрального здания. Ренбосс вздрогнул и выпрямился. «Можно с вами, Дарветер?» «Идите вместо меня. Вам можно пропустить отлет». Юни-Анд любит показать по-старинному прямое наблюдение, а не запись. В этом они сошлись с Мвеном Массом. Космопорт обладал мощным ТВФ и гемисферным экраном. Ренбос вошел в тихую круглую комнату. Дежурный оператор щелкнул выключателем и указал на правый боковой экран, где появился взволнованный Юни-Анд. Он внимательно оглядел физика и, поняв причину отсутствия дар ветра, кивнул Ренбосу. «Ведется внепрограммный прием-поиск в прежнем направлении и диапазоне 62-77. Поднимите воронку для направленного излучения, ориентируйте на обсерваторию, «Я переброшу луч вектор через средиземное море прямо на эльхомру. Юнианд посмотрел в сторону и добавил скорей. Опытный в приемах ученый выполнил требования за две минуты. В глубине гемисферного экрана появилось изображение гигантской галактики, в которой оба ученых безошибочно узнали знакомую изданную человеку туманность андромеды или м31.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 более выпуклый снизу, чем сверху, с грубыми спиральными ребрами на обеих сторонах. «Это они! Они!» — наперебой воскликнули ученые, думая о полном сходстве изображения с фотографиями и чертежами спирала диска, найденного 37-й экспедицией на планете Железной Звезды. Новый вихрь красных линий, и экран погас. Ренбос ждал, боясь отвести свой взгляд хоть на секунду, Первый человеческий взгляд, прикоснувшийся к жизни и мысли другой галактики. Но экран так и не загорелся.